Виктория Вильман. Развод. Босс не отпустит. Глава 1 Алла, открой дверь. Звоню, стучу, а она как будто не слышит, хотя я видела с улицы, что дверь на балкон открыта. Она точно дома. Собирает свои вещи в поездку. Подожди минутку, я не одета. Слышу приглушенный голос из квартиры и какое-то активное движение. Вот раздается долгожданный щелчок дверного замка, и на пороге появляется она. Моя лучшая подруга с самого детства. Ближе нее у меня никого нет. Мы знакомы с самого детского сада и считали друг друга настоящими сестрами. «Варя, милая, что с тобой? Выглядишь очень встревоженный». Изумляется она, затягивая на своей осиной талии шелковый пояс коротенького халатика. «Можешь подождать меня пять минут? Я оденусь и выйду к тебе». Еще как встревожена. Птичка такую новость принесла, что земля из-под ног уходит. До последнего надеюсь на то, что это какая-то нелепая ошибка. Но не может быть такого, чтобы... «Ты не позволишь мне пройти в квартиру?» Напираю я, ощущая, как руки пронизываются мелкой дрожью. «Ты завтра уезжаешь к родителям, я зашла попрощаться. Целую неделю ведь тебя не увижу и хочу им гостинцы передать. Демонстративно хлопаю по сумке, хотя знаю, что там ничего нет. Мне нужен был предлог». Подруга теряется, загораживая собой путь. Первый раз вижу, чтобы ее щеки так сильно полыхали огнем. Алла не просто изумлена моим появлением, она очень испугана. «Я очень тронута твоим вниманием, но давай в следующий раз, не хочу сильно грузиться. Такая жара, а эти сумки будут только мешать в дороге. Я передам им привет от тебя». Девушка изо всех сил старается подавить тревогу внутри себя. «Хорошо!» – пожимаю плечами. «Тогда давай просто чай попьем на дорожку. Зря я пришла, что ли?» Алла заметно нервничает, постоянно оборачиваясь назад. «Боится, что кто-то неожиданно войдет?» «Тут такое дело, Варь, не могу тебя пригласить к себе. Понимаешь, я не одна». «Знаю я, что ты не одна». Собственно, по этой причине я оказалась сегодня на пороге твоей квартиры. Креплюсь изо всех сил, чтобы не сказать это ей прямо в лицо. Распирает изнутри. Ты ничего не говорила. Стараюсь держать себя в руках. Может, познакомишь? Попьем чай. Ты ведь моего Витю хорошо знаешь. Начнем дружить семьями. Не думаю, что это хорошая идея. Недовольно отвечает она, нахмурив свое миленькое личико. «Мой молодой человек очень скрытный, он не любит новые знакомства. По этой причине я ничего не рассказывала о нем. Поэтому тебе лучше уйти». «О, это чувство, когда тебе вешают лапшу на уши, а ты знаешь правду». Если бы у него в действительности был обожатель, то она непременно рассказала бы мне об этом. Ее бы просто разорвало от эмоций. Однако кто-то все равно был. И был только один повод на то, чтобы сохранить молчание. Ее парень – это чей-то муж. «Думаю, что не только по этой причине ты не позволяешь мне войти». Сквозь зубы произношу я, шагая внутрь квартиры, становясь лицом к лицу с подругой. «Отойди!» Алла хмуро сводит брови на переносице, упираясь руками в бока. Она совсем не рада тому, что я пришла. Ох, как же она не рада этому. Не дождавшись согласия, молча отодвигаю подругу в сторону, проходя в коридор квартиры. «Варя, ты не смеешь!» Закричав, кидается в мою сторону. «Это моя личная жизнь. По какому праву ты так себя ведешь?» Немедленно уйди, мы поговорим об этом с тобой позже. И я еще подумаю, прощать тебе такое поведение или нет. Ну уж нет, мы поговорим об этом прямо сейчас. Сердце не обмануть, оно так и желает выскочить из моей груди. Все, что я хочу знать, правду. Подруга, а почему твоя личная жизнь тесно переплетается с моей личной жизнью? Холодно спрашиваю я и, нагнувшись к полу, двумя пальцами поднимаю рубашку своего мужа. А вот и доказательства, которые заставляют меня плакать внутри себя. Только сегодня утром я сама лично погладила ее, помогая Вите собраться в командировку. А вот и чемодан мужа. Начищенный, блистает, готов к путешествию. А рядом с ним стоит еще один, чуть поменьше, и розового цвета. «Варя, я сейчас все объясню!» Голос Аллы дрожит, а сама она в один миг меняется в лице. «Это какая-то ошибка!» «Правда? Разве это возможно?» Искренне изумляюсь, отбрасывая рубашку в сторону от себя. Я вот даже не представляю, какие слова можно подобрать в такой ситуации. Как ты могла? Сколько лет нашей дружбе? Мы считали друг друга с сестрами. Алла мнет руками халатик, сгорая от стыда. Да, сестры должны делиться друг с другом всем, но не мужьями. Перевожу взгляд в сторону комнаты, желая увидеть своего мужа, а его как след простыл. Неужели от страха в окно голышом полез или в шкафу прячется? Варя, прости меня. Я не хотела. Это случайно получилось. Ты случайно спелась с моим мужем и, как я понимаю, совершенно случайно собралась с ним ехать в Питер. Или куда вы там собрались? Витя активно мне рассказывал о курсах повышения квалификации. Они настолько были важны для него что нам пришлось взять большую часть денег и сбережений, которые мы откладывали на рождение будущего малыша. Своими силами у нас не получалось, поэтому требовалась помощь хороших специалистов. Уже шесть лет в браке мы активно работаем над этим, но все безуспешно. А я изо дня в день думаю о том, как приятно прижать малыша к груди, заботиться о нем. И вот, получается, что деньги, которые я должна была потратить на здоровье, были потрачены на... Взгляд падает на билеты, лежащие на тумбочке. Марокко. Читаю пересохшими губами. Курорт с любовницей, вместо ребенка от жены. Варя, нужно было давно тебе рассказать. прерывать мои мысли Алла, скорее загребая билеты к себе. Боится, что они могут превратиться в мелкие кусочки. «Я всё хотела рассказать тебе, но Витюша не позволял. Беспокоился о том, как ты это воспримешь. Он беспокоился за тебя, понимаешь?» «Мой муж настолько сильно любил меня и беспокоился, что завел себе любовницу, чтобы снять с меня часть обязанностей. Это самый настоящий бред. Похотливое животное. «Витя!» – протяжно произносит она тут же, понимая, что играть в прятки уже нет никакого смысла. «Выйди, пожалуйста, мне страшно!» «Да, мой муж оказался хорош со всех сторон. Слышит нас, оно свой не показывает. Сам боится, что укусим между этой словесной перепалкой. Тяжело вздохнув, делаю шаг в сторону спальни чуть не столкнувшись лицом к лицу со своим неверным мужем. Вот он, во всей красе. Как же больно осознавать, что все это реально. Из-за его спины вижу, что в комнате настоящий романтик. Пышный букет роз в Азии, фантики из-под конфет, вкусно пахнет какой-то едой из ресторана. Вряд ли бы Алла решила сама взяться за готовку. Сколько я ее учила, а она так и не освоила самых элементарных блюд. Ну, раз так вышло, то и скрываться не имеет смысла. Да, я сплю с твоей лучшей подругой. Собрав руки на широкой груди, нагло заявляет он, глядя мне прямо в глаза. Может быть, Алла станет куда более способной на продолжение рода, в отличие от тебя. Подруга знала о всех моих проблемах. Я делилась с ней всеми своими переживаниями, надеждами и мечтами. А получается, что выслушав, она решила просто заменить меня собой. «Знаешь, уже даже нет смысла притворяться, что ты мне интересна. Я все не знал, как тебе сказать об этом. Ты ведь у нас такая ранимая». Подмигивает в сторону Аллы, расплываясь в улыбке. Невольно оборачиваюсь на подругу, пожирающую моего неверного мужа горящим взглядом. Сплетница. Все мои тайны выдавала ему. Все слабости. Я точно упала и ударилась головой. Но не может быть это сумасшествие реальностью. Муж, которого я так сильно любила, изменяет мне с моей лучшей подругой. Давай так. Пока мы отдыхаем, ты присмотри себе квартиру и освободи мою. Я тебя в шею не гоню пока что, но на все про все у тебя есть ровно одна неделя. У Виктора хватает дерзости, даже ободряюще похлопать меня по плечу, протискиваясь мимо к своей Алли. «Я так испугалась!» – шепчет она, падая на его грудь. «Пусть она уйдет!» и вот. Шесть лет брака и двадцать пять лет дружбы, как не бывало. Они растоптали меня, смешали с грязью. Еще стоят сейчас и даже посмеиваются надо мной, продолжая ласкать друг друга. «Варь, тебе пора!» оглушает голос Виктора, и он указывает на дверь. «И да, как ты понимаешь, я подаю на развод».